Глава 21. Когда иллюзия императора исчезла, вложена напротив нас встал киртан Аш, министр образования. Спустя пару секунд на песке арены появилась его укропнённая иллюзия. Я покосился на учителя. Вроде игры в его зоне ответственности. Тогда почему первым взял слово «Аш»? «Мой выход последний», — слегка улыбнулся Эксера, старший в ответ на мой невысказанный вопрос. И говорить я буду строго по делу. В отличие от главы рода Аш, фраза осталась невысказанной, но учитель бросил на своего политического оппонента такой взгляд, что эти слова прям-таки напрашивались. Я благодарно склонил голову в ответ. Пока произносились пафосные официальные речи, я листал регламент соревнований. Брошюрки выдавались всем гостям мероприятия бесплатно. И помимо общей информации, там также был и регламент. В общем-то, ничего принципиально нового я в нём не нашёл. Касательно правил боёв, учитель действительно рассказал мне всё. Что же касается турнирной сетки, мне действительно придётся ждать 1.16. И довольно долго. На предварительную часть турнира отводилось две недели. Отборочные бои проходили не здесь, а по всей столице, на всех полигонах. Участников было очень много. В брошюре приводились только общие цифры, но и они впечатляли. Воинов было заявлено больше пяти тысяч, профессионалов — почти полторы тысячи, мастеров — двести с лишним человек. И только эксперты должны были разобраться между собой за один-два боя, их было чуть больше полусотни. Хотя, если брать масштабы города, участников могло бы быть и побольше, однако кто угодно заявиться на турнир не мог. Заявки принимались только от аристократического рода или клана, либо от организации. Магические академии, именные магические школы, военные части, отдельные уполномоченные органы вроде ранговой комиссии, возможности поучаствовать в играх у простолюдинов были. Не очень много, но были. Совсем уж не умех с улицы допускать до турнира, никто не собирался. Официальные лица говорили довольно долго, я успел не только изучить регламент, но и залезть в сеть и глянуть коэффициенты ставок. Просто чтобы иметь общее представление, что и как. Делать ставки я всё равно буду здесь, на арене, как и многие, кто не хочет проблем с получением выигрыша. Именно поэтому я наблюдал такой ажиотаж в букмекерской зоне арены час назад. Аккредитованные букмекерские конторы на арене давали коэффициенты похуже, чем в других местах, но и контроль за ними ввелся тщательный, а честность гарантировал сам император. Его службы в случае конфликта вывернут букмекеров наизнанку, но не позволят бросить тень на имя императора. Коэффициенты, кстати, меня порадовали. Судя по всему, единственными неумехами на играх, по мнению букмекеров, были как раз мы с Амисатом. По крайней мере, коэффициенты ставок были сильно не в нашу пользу. И это при том, что наши соперники пока были неизвестны. Впрочем, мне это было только на руку. И времени на турнир меньше потрачу, и в деньгах не сильно проиграю по сравнению с вариантом, когда пришлось бы участвовать в отборочных. Ставить всё, что у меня есть на данный момент, я не собирался. Никогда не болел азартными играми. В турнире я видел хорошую возможность заработать, но и на шанс проигрыша смотрел вполне трезво. Резерв должен остаться в любом случае. Даже если я проиграюсь на ставках, мои люди тут ни при чем. Я не заставлю свой рот голодать. К тому же у меня должна остаться возможность оплатить уже согласованную стройку. В общем, на ставки я мог выделить миллионов 250, не больше. Я быстро прикинул, что если сделаю 5 ставок по 50 миллионов на выход в одну восьмую, четвертую, полуфинал и финал и на победу, то останусь при своих же при выходе в одну четвертую. То есть мне надо выиграть минимум два боя, чтобы ничего не потерять. Выход в полуфинал удвоит мой капитал, задействованный на ставках. А победа принесет мне почти два миллиарда. Есть за что биться. Когда встал Эксара-старший, я вновь сосредоточился на происходящем. «Приветствую вас, дорогие гости, участники магических игр», — заговорил учитель. «По традиции турнир всегда предваряется показательными выступлениями. Здесь и сейчас я спрашиваю вас, есть ли среди вас желающие сдать на новый ранг. Здесь и сейчас на вас смотрит вся страна. Вы можете наглядно показать всем, чего вы стоите». Такой шанс представляется только один раз в год. Не упускайте его. — Позвольте мне, — раздался голос справа. Я с удивлением повернул голову и увидел вставшего в своей ложе главу рода Сокор. — О, это будет незабываемо, — широко улыбнулся Эксера. — Виар Сокор, глава имперского рода Сокор. Древняя кровь — уникальная сила. Сегодняшний день мы все запомним надолго. — Прошу вас, господин Сокор. Эксара отступил на шаг назад. Его иллюзия исчезла с арены, а трибуны оживились. Может, простолюдины и не знали, в чем фишка рода Сокор, но сам факт того, что на песок арены решил выйти глава рода, — редкость. Валерия вопросительно посмотрела на меня, но ей ответил Эксара. Виар Сокор заявился на ранг-эксперт. Для него и его рода — это исторический момент. Они несут в себе кровь копиров. Поразительно быстро схватывают любые техники, пластичность энергетики помогает им легко осваивать всё подряд. Но силой у них всегда было плохо. Эта же самая пластичность мешает им расти в рангах. До сих пор единственным экспертом у них был основатель рода — Шуграм Сакор. Сегодня, впервые за 11 веков, у рода Сакор вновь будет эксперт. VR войдёт в историю. И не только своего рода, но и империи. Эксперт удивился молодой Алира. «Не смотрите на ранг», — снисходительно улыбнулся Эксара. «Эксперт копир половине владык фору даст». Мне все это учитель уже говорил. Но только сейчас я, пожалуй, понял, что он имел в виду. В конце концов, техника, частично перекрывающая следующий ранг, даже у меня есть. А уж копиром с их природной легкостью освоение техник само небо велело такие иметь». «Смотрите внимательно», — кивнул Нари на учитель. «А мне пора». «Адриан, ты сам выйдешь против него?» — изумилась Ида Эксара. «После того, как сдаст на ранг», — кивнул учитель. «Проявлю уважение, позволю ему показать всем, на что он на самом деле способен». Эксара вышел из лужи, а я перевел взгляд на песок. Глава рода Сокор уже стоял напротив экзаменатора из ранговой комиссии в глухом балахоне. И не только я задумчиво разглядывал главу рода Сокор. Главы родов Алейра и Ридера смотрели на него с таким же выражением лица. Мы все думали об одном и том же. Как ему это удалось? Что такого сделал или пообещал глава рода Сокор, что Эксара пошел на этот шаг? Еще вчера я сказал бы, что за такое поднятие своей репутации в глазах без преувеличения всей страны Сокор не расплатится. Но ведь что-то он придумал, раз Эксара согласился. Что именно? И ведь не ответят ни Сокор, ни сам Эксара. Тем временем формальное испытание для присвоения нового ранга закончилось. Экзаменатор отправил в главу рода Сокор пару техник, чтобы тот продемонстрировал щиты. Затем принял от него пару атак на свои щиты. Трибуны было разочаровано загудели, когда на песок арены вышел Эксера. Сильнейшего в стране владыку в лицо знали практически все. — Как глава ранговой комиссии, я присваиваю Виару Сокор ранг-эксперт, — разнесся усиленный голос Эксера. — А также вызываю его на тренировочный поединок. — Да, я владыка против Виара Сокор-эксперта. И не нужно говорить о нечестности такого боя. Древняя кровь, уникальная сила — всё это не просто слова. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Виар? Я готов, Адриан. Кивнул глава рода Сокур. Экзаменатор покинул площадку, Эксара и Сокур остались вдвоём. Они сорвались с места одновременно, а всю арену накрыли площадные техники. Справа огонь, слева туман. На линии встречи стихий клубился горячий пар, который начал широкой полосой подниматься вверх. Честно сказать, даже магам было ни не видно. То и дело мелькали ветвистые молнии, вспыхивали личные щиты, гудел защитный купол арены, когда в него врезалась та или иная техника. И единственное, что было понятно, это то, что Эксара не доминирует на поле боя. По крайней мере, его противник не раз и не два принимал на щиты его атаки и атаковал в ответ. Бой Эксперта и Владыки неожиданно оказался боем вполне сравнимых соперников. У меня, правда, закралось подозрение, что Эксара действует не в полную силу. То есть он вполне мог бы выдавать техники силой предыдущего ранга. Однако я понимал, что это бред. Здесь слишком много свидетелей, которые хорошо знают, что такое ранг Владыки. Раскрываться на глазах у всей страны и показывать, в чем на самом деле состоит сила Абсолюта, Эксара не стал бы. За такой Сокор никогда не расплатился бы. А значит, Сокор действительно бьется с владыкой на равных. Трибуны ошарашенно притихли. Техники продолжали мелькать, причем все их разнообразие обеспечивал один Сокор. Эксара не изменял своему любимому огню, одна половина площади постоянно пылала. А вот на второй бывали и туман, и вода, и смерчи, и песчаные бури. Все это смешивалось в быстрый калейдоскоп и ничуть не отменяло точечных атак под прикрытием стихий с обеих сторон. Масштабы завораживали. Все это буйство силы обеспечивали всего два человека, и они даже не бились насмерть, так развлекались скорее. В какой-то момент арена очистилась от всех проявлений техник. Эксара и Сакор стояли друг от друга на расстоянии метров десяти, и ни на одном из них не было ни следа прошедшего боя. Чужая стихия не затронула даже одежду. И если от Эксара этого можно было ожидать, то по-прежнему щёгольский костюм главы рода Сокор поразил всех. «Как?» — выдохнула рядом со мной Валерий. «В истинной силы много, тайны много путей», — слегка улыбнулся Эксара, обводя взглядом зрителей. «Ранг — это ещё не всё. Сегодня вы имели возможность воочию в этом убедиться». «Благодарю за напоминание, господа», — раздался голос императора. Я уверен, все присутствующие запомнят этот урок. Эксара и Сокор повернулись к ложе императора и склонили головы. После того, как Эксара и Сокор скрылись в подтрибунных помещениях, публика потянулась на выход с арены. Однако развлекательная часть мероприятия только начиналась. Сегодня практически весь спортивный комплекс был предоставлен в распоряжение гостей. На каких-то аренах проводили показательные выступления гимнасты, акробаты, прыгуны на батутах и другие спортсмены. Где-то играла зажигательная музыка, а диджей зазывал на танцпол. Между зданиями спорткомплекса расположились многочисленные палатки с разнообразной едой и напитками. Там же можно было купить сувениры, памятные открытки, игрушки детям и бездна знает что еще. Мне все это буйство красок и веселый гомон толпы напоминал ярмарку. Аристократам отвели тихий уголок в самой дальней части комплекса. Просторный парк ничем не был огорожен, и никаких препятствий к проходу сюда не было. Но и делать здесь было особо нечего. Только неторопливо прогуливаться и общаться этим аристократы и занимались. Если бы не полное отсутствие столов с закусками, было бы ощущение, что это самый обычный прием. Простолюдины поумнее или поамбициознее, как вариант, иногда забредали сюда. Терлись на периферии парка, а если везло, то могли даже завязать пару новых знакомств. Я видел молодых людей, которые оживленно общались со сверстниками-аристократами. Скорее всего, эти и другие были участниками турнира. Талантливые простолюдины не берутся из ниоткуда. Многие из них уже не раз и не два успели принять участие в подобных мероприятиях, Так что кто-нибудь из аристократов наверняка их знал. Главы родов и другие значимые аристократы разве что косились на них с легким интересом. А вот аристократической молодежи было незазорно пообщаться с коллегами. Умные простолюдины этим пользовались, а аристократы к ним присматривались. Мы вышли в парк всей компании. Первыми от нас откололись глава рода Ридера с женой. Затем отошли в сторону, чтобы поздороваться с приятелями, «Молодые мастера». Ида Эксара покосилась на моего учителя и тихо утащила мужа с собой. Вопросительно глянув на мать, а потом на меня, Динара Алера увела Валерий. После них и глава рода Алера с женой свернули на соседнюю дорожку. «Зачем?» «Адриан», — спросил старик Ридера, когда мы остались втроем. Учитель лишь нейтрально улыбнулся. — Не боишься, что себя начнут вновь пробовать на прочность? — усмехнулся Ридера. — Сильнейший владыка страны бился с экспертом. — Долго бился. Может, не такой уж он и сильнейший? Эксара расхохотался. — С удовольствием заработаю на ставках, — отсмеявшись, заявил учитель. — Ну а что, Виктору можно, а мне нет? Категория владыки на играх не предусмотрена. Возьму своё на дуэлях, если найдутся желающие бросить мне вызов. Старик ридер понимающе улыбнулся. — Не скажешь, значит... — сделал вывод он. — и что народ Сокор мне теперь по гроб жизни должен, — серьезно отозвался Эксара. — Они все повернуты на силе, а я осуществил их заветную мечту. «Виар теперь на равных с владыками говорить будет, а кто усомнится, тот получит вызов уже от меня. Как считаешь, нужен нам такой союзник, как Сокор?» «То есть ты с ним даже не договаривался?» «Заранее?» — изумился старик Ридера. «Пфф!» — беззаботно отмахнулся Эксера. «Ты бы видел его глаза на арене!» Эксера вновь расхохотался, старик Ридера только головой покачал. Я встретил взгляд учителя, едва заметно улыбнулся. Уж не знаю, насколько хорошо учителя изучили его родичи по крови, но я прекрасно понимал, что Иксара ничего не делает просто так. Ни о какой импровизации здесь даже речи не идет. И это я не говорю уже о том, что Иксара не подтвердил отсутствие предварительной договоренности. Учитель начал какую-то новую игру, в которой главе Родосакур отведена заметная роль. И увернуться у того не получится. не после сегодняшнего представления. «И что это было?» — раздраженно спросил император. Он смотрел на проносившиеся за окном машины пейзажа но не видел их. Его мысли остались там, на арене. Неожиданная выходка Эксара поразила не только простых зрителей, но и императора. А главное, он не понимал, что затеял новоявленный хранитель империи. «Не знаю», — спокойно ответил Юпре. «Может, стоило остаться и выяснить?» «Нет уж, пусть гадают без меня», — хмыкнул император. «Мы с тобой сначала сами разберемся, что вбрело в голову Адриану. И не на людях». «Он укрепляет позиции, заводит союзников». Равнодушно пожал плечами глава Сип. «Новая должность, новые возможности». «Мне показалось, или это была импровизация?» — уточнил император. «Сокор ничего подобного не планировал», — подтвердил Юпре. «Но импровизация...» «У Эксара точно есть план. Это не спонтанное решение». «Зря, зря», — довольно улыбнулся император. «Сокор не тот, на кого можно надавить долгом за услугу, о которой он не просил. Поломает он план Адриану». «Этого мы не узнаем», — покачал головой Юпре. «И никто не узнает». Эксара достаточно не требовать возврата долго, и все будут считать, что Сокор на его стороне. В любом вопросе. И это весомо. Еще пара-тройка таких теней за спиной, и Эксара станет самостоятельной силой. Сможет даже свою партию организовать. «Внутри лоялистов», — насмешливо уточнил император. «Эксара и Сокор — мои самые верные сторонники. В их отделение и резкую смену политического курса никто не поверит». Глава СИП неопределённо покачал головой. Навскидку, он и сам не мог придумать, зачем Эксара нужен был этот показательный бой. Версий было много, но всё это вилами по воде. Целей, которые могли бы быть привлекательными для Эксара настолько, чтобы он рискнул расположением Императора, не просматривалось. «Буду копать», — коротко сказал он. Император кивнул и вновь перевёл взгляд за окно. «А ведь провёл нас Адриан», — через какое-то время заметил Император. столько лет его считали простым и насквозь предсказуемым а тут на тебе одно действие и все расчеты летяду в бездну юпрелищ усмехнулся в отличие от императора он никогда не считал эксара простаком одиночка бессильного рода за спиной который уже не первое десятилетие держался на плаву в море придворных ндриг не мог быть таким однако расстраивать императора юпре не стал будет информация будет и разговор А пока нет смысла строить предположения. Надо копать.